— Еще раз сделал попытку тебя убрать. Майкл сказал я обставил ее как покушение на Дона Томазина. Отлично было сработано. Даже ты бы, пожалуй, не догадался. В одном им не повезло. Я все-таки остался жив. — нашли? — спросил Дон. — Сам его отыскал, — сказал Майкл. — Год назад.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 Оттого я, возможно, и устранился от дел. Оттого и передал их в твои руки. Я свое в жизни исполнил. Больше душа не принимает. Иной долг самую крепкую силу ломит. «Быть посему...» До истечения года в положенный срок Кей Адамс Королеоне произвела на свет второго ребенка, снова мальчик. В парковой резиденции ее по возвращении из больницы встречали как принцесс До истечения того же года умер от кровоизлияния в мозг Нина Валентий. В бульварной прессе об этом событии сообщалось на первых полосах, так как буквально за несколько недель до того Джонни Фонтейн,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 На похороны в качестве официального представителя семейства Корлеоне прибыл Альберт Нери. Дон сам собирался в Калифорнию, но слег с сердечным приступом и пролежал в постели целый месяц. Через два дня после похорон застрелили Моу Грина в доме его любовницы, известной голливудской актрисы. Альберт Нерри из Голливуда проследовал на Карибское море в отпуск. Недели через три, загорелый до черна, вернулся в Нью-Йорк к своим обязанностям. Майкл Корлеоне встретил его улыбкой и скупыми словами похвалы, в которых, впрочем, нашлось место для сообщения, что отныне Альберто Нерри сверх жалования причитается доход от принадлежащей семейству очень прибыльной букмекерской точки в Иссайде. Нерри ушел от него довольный, с приятным сознанием, что живет в мире, где человека, который добросовестно выполняет свою работу, вознаграждают по заслугам.